Глава 23. Жанна. Неповторимый запах лекарств ударил по носу, стоило лишь переступить порог больницы. Удивительно, но факт. В прошлый визит к Кости я не чувствовала никаких запахов и не замечала серых, давящих стен. От тревоги все органы чувств будто отключились. Все мои мысли были лишь о состоянии друга. Сейчас же, когда Костя наконец разрешил проведать себя, Прелести больничной жизни проявились во всей красе. О том, что вместо друга здесь могла оказаться я, это было еще везением, и представлять не хотелось. «Если я сказал, что можешь зайти, это не значило лететь сюда с самого утра!» Пробурчал несчастный больной, стоило закрыть за собой дверь палаты. «И тебе доброе утро!» Я взгромоздила на тумбочку рядом с его кроватью тяжелый пакет с покупками и сделала то, что обычно бодрило кости лучше кофе. Оставила на лбу алый отпечаток своих губ. Маленькая безобидная месть за трехдневный запрет на визиты. Орлова! «Блин, мне только утром повязку сняли!» Возмущенно вспыхнул друг и мигом принялся тыльной стороной ладони стирать свежую красоту. Судя по активности его действий, прежние обезболивающее больше не кололи, и на милые разговоры о захвате радио сегодня можно было не надеяться. А жаль. «Жанна, вот что ты за человек?» Когда от трения руки и лоб стали напоминать флаг СССР, Костя устало сдался и откинулся на подушку. «Обычный человек!» Я достала из сумочки упаковку влажных салфеток и принялась заботливо устранять результаты своей шалости. «Беспокоящийся за тебя, давно не видевший и соскучившийся». «Пф!» Костя отвернулся, но я успела заметить улыбку на его губах. «Я правда переживала. Призналась уже без шуток. Тебе лишь бы переживать. Мой ворчливый ежик с примятыми кучерявыми иголками даже не повернулся. Я в больнице. Что тут со мной сделается? С тобой может случиться скука». «Ты можешь придумать новую передачу, а поделиться будет не с кем». «Много еще чего?» Костя хмуро покосился в мою сторону. «Твоими стараниями, скуки в моей жизни так мало, что уже и забыл, какая она на вкус. Все для тебя». Я улыбнулась, и на душе стало так светло, будто не было никаких одиноких ужинов и проблем на работе у Руслана. «Я бы тебе сказал, что для меня лучше, да не буду. без толку. Послышался тяжелый вздох, и крошечный лимит недовольства исчерпал себя сам. «Ладно». Костя повернулся. «Лучше расскажи, как у тебя дела. Друг был в своем репертуаре. Ни слова о себе. Хоть клещами вытаскивай и заботы обо мне». «Все прекрасно. Готовиться к эфирам без тебя труднее, но Миссюров пока не жаловался». Затараторил я. «Еще у нас закончился кофе. Вроде бы только на прошлой неделе ты покупал пачку, а уже ничего нет. Думаю, на кого из кофеманов грешить? На Алу или на Эденберга? Ну, про кофе-то, конечно, важно». Остановил Костя. «Но я про другое». «А про что? Я захлопала ресницами, словно передо мной был не знавший меня как облупленную товарищ, а какой-нибудь мечтающий попасть под юбку Алекс Рэй. Жизнь твоя как? Мне, наконец, можно не волноваться?» «Жизнь?» — я нервно сглотнула. Пожалуй, об экстрасенсорных способностях некоторых личностей можно было выпускать отдельные передачи, а о способностях мужчины, который сейчас лежал передо мной, многосерийные циклы. «Кто на этот раз отличился? Ты или твой ненаглядный?» Прямой вопрос загнал в угол. Говорить о проблемах не хотелось, ни с кости, которому и так уже досталось. Но друг уже плотно жал губы и нацелил на меня свой сканирующий взгляд. Стало ясно, тайм-аут мира и покоя закончился. С возвращением на грешную землю. Ничего серьезного. Я все же попыталась отмахнуться. У тебя градация неприятностей? Серьезно? Катастрофа? Апокалипсис? С профессорским видом изрек мой настойчивый визави. «Если сейчас несерьезно, то что, катастрофа или апокалипсис?» «У меня язык не поворачивался». «У тебя...» «Продолжай». «Руслана хотят снять с должности», — выпалила я на одном дыхании. Костя удивленно выпучил глаза. «И?» От капитуляции легче не стало, но дальше юлить было некуда. Я заранее знала, что ему грозят неприятности. Знала и ничего не предприняла. Друг закрыл глаза и, сложив губы буквой «О», бесшумно выдохнул. Жена. Когда что усвоишь, что не обязана никого спасать? Твой ненаглядный, давно не маленький мальчик. О спасении я и не говорю. Но предупредить. Только не говори, что ты не пыталась. Будто я несу полный бред, Костя подсокал языком. Не поверю. Больше всего хотелось ответить, что он прав. Что я пыталась, но слишком хорошо помнилась, как это было. Чемодан с вещами, рус с поводком, крики, споры и моя отчаянная попытка отбиться от вынужденного переселения. Думала ли тогда о реальной опасности для карьеры Руслана? «Совру, если скажу да. Я и про разговор с Репиным вспомнила в последний момент, когда других аргументов не осталось. С Смолодушничала, а ведь можно было достучаться. Сдалась, когда требовалось бороться до последнего. Не за себя, так за него. Руслан, он в тот момент больше беспокоился обо мне. Пришлось сознаться». «Зашибись!» Сквозь зубы процедил мой всегда интеллигентный друг. «И теперь ты намерена взгромоздить себе на голову терновый венок и обвинить себя во всех проблемах Серебрякова». Не зная, что ответить, я вынула из сумочки телефон и принялась крутить его в руках. «Орлова, твою мать!» Костя так громко стукнул открытой ладонью о стену, что я подпрыгнула на своем месте. «Этот твой взгляд? Сейчас же выбрось из головы ту дурь, которую задумала». «Проклятие! Все не так! Я не хочу никакого венка! Просто думаю, как помочь!» Слишком громко думаешь. Словно пытаясь избежать скандала, я открыла список контактов на телефоне и принялась быстро пролистывать адресную книгу. На букве «Д» мой палец замер. Второй раз за день Дмитрий Карлович Якобсон, Родной брат моей неожиданной заступницы Ларисы Карловны и совладелец Лайфа. Уже не вспомнила бы, когда последний раз видела его и точно не могла бы сказать, зачем сохранила в телефоне номер. Чтобы заметить, какая именно фамилия засветилась на экране, Косте даже не понадобилось делать никаких телодвижений. Он опустил взгляд на мои руки и близоруко сощурил глаза. «Ты чокнулась!» Кадык на горле друга дернулся. «Если ничего не путаю, в прошлом году наша радиостанция сотрудничала со столичным гандбольным клубом. Не помню названия. как двоечница, забывшая сделать домашнее задание, я потерла лоб. А в позапрошлом пиарила сборную по волейболу». «Женскую сборную». Костя перевел испуганный взгляд с экрана телефона на мое лицо. «Но гандбольный клуб был мужским», — произнесла я уже более уверенно. «Орлова, не смей!» «Будто я планирую вести переговоры не с одним из собственных боссов, а с самим дьяволом», — разошелся Костя. «Слышишь? И думать забудь!» «Радио — хороший спонсор. Возможно, это не те деньги, которые нужны хоккейному клубу, но как рекламный партнер мы очень выгодны». Друг протянул руку. «Жанна, отдай мне свой телефон сейчас же». Только сейчас я заметила, что уже несколько секунд мой палец кружит над зеленой кнопкой вызова. Подсознание, как всегда, было на шаг впереди. «Решать все равно Руслану. Я всего лишь помогу договориться о встрече». «Орлова, какая к черту встреча?» — прикрикнул Костя. «Ты помнишь, чем закончилась ваша встреча в прошлый раз?» «Ничего не произошло». «Ничего?» Друг откашлялся. «Да этот гусь готов был залезть на тебя прямо посреди танцпола. Мне пришлось опрокинуть на него содержимое своего бокала, чтобы спасти. А потом весь вечер мы, как два идиота, сидели за столиком, изображая массовый приступ мигрени. Костя, да я не собираюсь раздвигать перед ним ноги. От такой перспективы меня передернуло. Только узнаю, заинтересован ли в поддержке хоккейного клуба. Короткая встреча. Один вопрос, один ответ, не более». Как под действием магнита, палец нажал на зеленую кнопку, и в трубке послышался первый длинный гудок. «Ты все-таки больная!» Простонал в ответ Костя, и даже не дождавшись, когда мне ответит, резко выхватил телефон.